Заключение. Сочетание разных частей. Отношениям, в которых есть настоящая любовь, свойственно уважение к индивидуальности обоих партнеров, то есть к их надеждам, мечтам, взглядам, нуждам, мнениям и желаниям. Каждый партнер воспринимается как цельная личность со своими интересами, которые в чем-то совпадают, в чем-то нет. Они оба чувствительны, высоко ценят эмоциональную близость, умеют обсуждать вопросы, по которым они друг с другом согласны или не согласны. Партнеры хорошо понимают, что их пара представляет собой не слияние, а скорее сочетание. Сочетание множества слагаемых присущих личности одного партнера с другими слагаемыми, которыми отличается личность другого. Люди, состоящие в подобных отношениях, не забывают о принципах взаимоуважения, надежности и чуткости. Каждый чувствует, что его любят таким, какой он есть, а не таким, каким он должен стать в соответствии с ожиданиями или фантазиями партнера. Создавая отношения, требующие от вас самосознания, умение учитывать особенности партнера, навыков здорового общения, способности разумно реагировать на то, как проявляет себя нервная система каждого из вас в ходе конфликта, вы создаете все более благоприятные условия для полноценной эмоциональной близости, личностного роста и, конечно, отдельных прекрасных событий, которые наполнят ваши отношения особым смыслом. Надеюсь, слушая эту аудиокнигу, вы все лучше и лучше понимали, что происходит в ваших отношениях, а именно, как на вас влияли душевные раны, полученные в прошлом, какие паттерны проявляются в вашей с партнером взаимосвязи и что вам, как паре, мешает налаживать полноценное общение. Думаю, вы осознали, насколько важно одновременно поддерживать контакт с партнером и не забывать уделять внимание собственному «я». Мне бы очень хотелось, чтобы после прослушивания этой аудиокниги вы почувствовали, как обзавелись целым набором приемов, позволяющих эффективнее общаться в обычных повседневных обстоятельствах в ходе напряженных разговоров и в тех ситуациях, когда вашим отношениям что-то реально угрожает. Надеюсь также, что вы теперь понимаете, как побудить вашу пару развивать отношения по-новому. Возможно, слушая аудиокнигу, вы осознали, что в вашем взаимодействии с партнером такие слагаемые, как обоюдное уважение, чуткость и доверие, проявлены не в той степени, в какой вы этого заслуживаете. Что ж, ничего страшного. Полноценные взаимозависимые отношения должны помогать людям сталкиваться с реальностью и разумно на нее реагировать. И еще кое-что перед тем, как попрощаться. Работа над отношениями. Требует времени. Желаемый результат вы получите не сразу после того, когда слушаете аудиокнигу. Преобразование отношений — это целый процесс. И начнется он, скорее всего, с осознанности. Вы вскоре начнете замечать в реальности то, о чем слушали в этой аудиокниге, и будете знать, какими словами все это называть или каким понятием это соответствует. Развивая осознанность, вы, вероятно, время от времени будете что-то переслушивать, чтобы лучше понять ту или иную тему, либо освежить в памяти какой-нибудь навык. Это принесет пользу, когда вы станете не только анализировать предложенные мною способы улучшения отношений, но и применять их на практике. Аудиокнига поможет вам добиться желаемого, поэтому не забывайте по мере необходимости к ней обращаться.